Глава восемнадцатая Молодого Бруса не привлекало участие в Больфемовской драме. Тем не менее, в день их интервью с героиней в восемь часов вечера он уже был на черном ходе, предполагая, что после дня работы Фрида будет отдыхать, сидя, как полагается, на крыльце. Она захлопнула дверь перед его носом. Когда он настойчиво всунул свое лицо Херувима в одно из окон, она стала грозить ему пожарной кишкой. Неудача не отбила охоты, но убедила его, что Фрида знает больше, чем хочет показать, а также с очевидностью доказала, что он не тот, кто мог бы затронуть остатки ее сердца, привезенного из Восточной Пруссии. Самого факта, что он... Походя на немца, был природным американцем, да еще олицетворял собой ту печать, которая теперь уже не скрывала своей враждебности, к ее стране было вполне достаточно, чтобы она не подпустила его к себе близко. Придя к этому заключению, он облегченно вздохнул. Одна мысль, что для исполнения долга он должен расточать Фриде поцелуи, вызывала в нем тошноту. Он был очень разборчивый и молодой человек, но когда, полудовольный, полуогорченный, он уже примирился со своим поражением, его вдруг осенила блестящая мысль. Он разузнал, что Фрида дружна с семьей Крауса, иначе старого голландца, жившего в Доптоне, одном из городков графства. Конрад-младший, относившийся к ней по-братски, по субботам провожал ее домой после танцев, в одном из очень посещаемых залов Ильсинора. Брусу не нетрудно было разузнать, что в вечер, когда ее зуб разболелся, молодой германо-американец танцевал со своей любимой партнершей и, движимый братскими чувствами, побежал с ней домой. Энергичный репортер не стал ждать автобусов Доптон, нанял такси и четверть часа спустя уже входил в зал старого голландца молодой Краус был занят. Брусс заказал себе пиво и сыра и, усевшись за стол, который уже был занят, узнал от своего соседа, что Конрад-младший будет занят в комнате за баром еще до полуночи. У папы Крауса была привычка, забрав с собой все семейство, кроме Конрада, уезжать за город ровно в девять часов. Старший член этой дружной семьи продолжал утолять соседскую жажду до полуночи, Когда закрыв входные двери, спешно ложился спать. Он должен был вставать до света, так как был клерком в главном бакалейном складе. Ему было всего двадцать два года, он работал усердно и мечтал о женитьбе. Брус вскочил в первый поезд, отходивший в Нью-Йорк, где имел краткую беседу со своим издателем и вернулся в Доптон за несколько минут до закрытия бара. Он перегнулся через стойку, когда представился случай поговорить с Конрадом без помехи. «Хочу побеседовать с вами, как только вы закроете», сказал он без предисловий. Молодой немец угрюмо взглянул на репортера. Хотя и уроженец Доптона он принимал так же близко к сердцу отношение американской печати к войне, как и его раздражительный отец, и еще более глубоко чувствовал подозрения, нависшие в последнее время, над домом Крауса. «Не выходите из себя, пока не услышите, что я хочу сказать», — прошептал Брус. «Это верные пятьсот долларов для вас». Конрад взглянул на часы. Было двенадцать без шести минут. Он стоял спокойно, насколько позволяли его обязанности, пока не пробила полночь, выставил за дверь последнего сопротивлявшегося посетителя запер бар и пошел за репортером по все еще освещенной улице к темному Овению, где была их квартира. Теперь они шли рядом. «Ну, в чем дело?» — проворчал Конрад, не любивший нарушение своих привычек. «Я стою Вероятно, я не задержу вас дольше пятнадцати минут. Я хочу, чтобы вы сказали мне все, что знаете о вечере, когда убили Больфема». Он взял молодого немца под руку и почувствовал, как рука стала неподвижной. «Я ничего не знаю», — был ответ. «О, да! Скажите, вы отвели Фриду домой и были там незадолго до выстрела? Вы вошли через боковой вход с заднего двора, но все-таки могли видеть рощу? Ночь была совершенно темная, я ничего не мог видеть в роще» вы видели что то другое, но боялись рассказать так как ходили разговоры что ваш отец нанял убийцу какая ложь вскрикнул молодой краус конечно я знаю это и вся печать тоже это была дикая фантазия полиции но тем не менее вы думали что было бы неплохо пролить свет на все дело это так не пытайтесь отрицать вы видели нечто что могло направить следствие по верному пути вот что это такое пятьсот долларов перед вами, если вы скажете правду. Знаете, мне нужна только правда. Я не из тех представителей печати, которые платят за лживые показания. Таким образом, ваша честь не затрагивается, а также и вы сами». Некоторое время Конрад обдумывал услышанное. Он был педантичен и честен, и хотел быть уверенным, что не испытает неловкости, когда поместит желанные пятьсот долларов в земельные участки Эльсинора и старался убедить себя, что правда всегда правда, будь она оценена на деньги или нет. Он так долго взвешивал, за и против, что Брус был готов проявить нетерпение, когда Краус наконец решился. Да, я кое-что видел, но не хотел говорить. Они могли сказать, что я был замешан или лгал, чтобы защитить Фриду. Вот именно ведь невозможно предположить связь между ней и Больфемом. Конрад продолжал, как будто бы брус не прерывал его. Я видел, как Фрида вошла в боковую дверь. Вдруг я увидел, как открылась дверь из кухни, и так как я вглядывался, то узнал, что это была не Фрида, это была миссис Больфем. Она закрыла за собой дверь и прокралась сзади меня к черному двору за кухней. Я наблюдал за ней и видел, как она вдруг повернула и пошла по направлению к роще. Она не производила ни малейшего шума. — Как вы узнали, что это не была Фрида? — Фрида пяти футов и трех дюймов. А это была высокая женщина выше меня, а во мне пять футов восемь дюймов. Я много раз видел миссис Больфем, и хотя не мог видеть ее лица, так как оно было закрыто темным шарфом, Я узнал ее по росту и по походке. Конечно, я наблюдал, зачем она вышла. Несколько минут спустя я услышал, как Больфем, распевая, как сумасшедший, каким он и был, своего тепперери, повернул с улицы Даубарна. Потом я услышал выстрел. Я сообразил, что Больфем получил, что ему предназначалось, и не стал дожидаться дальнейшего. Я пробирался осторожно одну-две минуты, потом пробежал позади четырех усадеб, пересек улицу и добрался до автобуса. Но Фрида слышала, как миссис Больфем вернулась. Она была совсем запыхавшаяся, и когда услышала движение на лестнице, позвала, как я думаю, прежде чем сообразила, и спросила Фриду, не слыхала ли она чего-нибудь. Но Фрида очень осторожна. Она слышала выстрел, но стояла неподвижно у стены, услышав голос миссис Больфем и ничего не ответила. Потом мы посоветовали ей пока хранить полное молчание. И вы думаете, что это дело рук миссис Больфем? Кто ж другой? Я не очень огорчусь, если она отправится на электрический стул, так как за убийство мужа женщина должна нести предельное наказание. Хотя бы даже это был Больфем. Этого нечего опасаться, но у нас будет шикарный процесс. Вы повторите завтра свой рассказ перед высшим судом и до вечера получите свои пятьсот долларов. Теперь вы должны идти со мной и дать возможность поговорить с Фридой. На меня она и не смотрит, и, кроме того, Верна уже в постели, но я должен предупредить, что и на ее долю придется сотни-две, если она отдаст показания. Но ее арестуют за умолчание. На допросе у следователя она показала, что ничего не знает. Флюс объяснит ее молчание. «Может быть, рассказать вам и то, что сегодня вечером, теперь уже вчера, она приходила к нам и рассказала отцу, что адвокат Рож пугал ее, говорил, что она может быть обвинена в убийстве и что лучше всего ей скрыться. Но папа посоветовал ей идти домой и не бояться, так как бояться нечего. Он знал, скройся она, и он снова будет под подозрением». Так как девушка близка к нашей семье, и, понятно, полиция бросилась бы за ней по горячим следам. И так как она славная, рассудительная девушка, она послушалась совета и вернулась домой. Отлично, продолжайте. Я не из утренней газеты, но обещал своим мальчикам статью, если вовремя добудут данные. Он снова нанял автомобиль, который они оставили на углу улиц даубарной и Садовой. Войдя в усадьбу Больфемов, через калитку для поставщиков, они пробрались к заднему входу. Переулочек позади поля, принадлежавшего к имению, был весь в рытвенных и ямах и слишком далеко от дома, чтобы рискнуть идти по нему в темную ночь. Они были задержаны дежурившим сыщиком, но, когда причина их появления была спешно объяснена, он присоединился к ним и даже влез на выступ окна, стараясь пробудить мисс сеп от ее юного и добродетельного сна их соединенные усилия продолжались часа три и этим объяснилось почему потрясающая новость появилась только в дневном издании газеты вместо того чтобы возбудить утренние аппетиты нескольких миллионов читателей интервью с Фридой, которая окончательно проснулась когда причина непристойного вторжения была разъяснена заслуживающим доверия Конрадом и которая выторговала себе 500 долларов, объясняла, почему миссис Больфен провела ночь на четверг в тюрьме графства, находившейся в Доптоне за зданием суда.